Легенда о мудром Слаахе. Как ты думаешь, змеи рассказывают своим детям сказки? Конечно, да. Ведь надо же маме-змее как-то убаюкать своих хвостатых непосед. О чем эти сказки? Давай-ка пофантазируем. — Подползай поближе, мой хвостик, — прошипела большая змея маленькой. Запомни хорошенько историю, которую я сейчас прошепчу. Много лет назад дедушка Слах был молодым питоном в полном расцвете сил. Весь лес дрожал от одного его изна. имени И ему это ужасно нравилось. Он был уверен, что в мире нет никого сильнее и страшнее его. И вот однажды это вышло ему боком. Дело было тумным утром. Солнце уже поднялось над джунглями, но еще не успело раскалить их. Наш дедушка Слах подполз к деревне, чтобы подкараулить зазевавшуюся курицу, но обнаружил, что все птицы заперты. Видно, люди стали умнее. и подготовились к его визиту Вернуться в лес так и не пообедав, было бы позором здесь-то ему и попался на глаза пёс он лежал на траве и грелся на солнышке сытый и довольный его-то и решил схватить Голодный Слах. Ближе, ближе. И вот он сжимает крепкими кольцами свою жертву. Пес жалостно заскулил и издал странный звук. Что-то между лаем и визгом. Наш дедушка мысленно уже праздновал победу. Но не тут-то было. Как пыльный вихрь, на него налетели дети. Они гуляли неподалеку, услышали хрип пса и бросились на помощь. Сначала, В дедушку полетели ветки и камни, а в хвост вцепились детские ручонки. Дедушка Слах с насмешкой подумал. «И это, пес, всё твое спасение?» Детская хватка слаба, поэтому дедушка и не думал сдаваться. зажал добычу, что было сил. Усилился и дождь из грязи и камней. Затем ему в голову прилетел ботинок. Дедушка отвлекся. Решил разглядеть обидчика, чтобы схватить его следующим. Но... Не успел этого сделать. В ту же секунду к той первой слабой руке на хвосте прибавился, по его словам, миллион цепких ручонок. И пыль, целое облако пыли накрыло нашего дедушку. Глаза жгло ужасно. Ему жутко хотелось чихнуть. Он хотел сжать свои кольца вокруг пса сильнее, но детские руки не давали ему этого сделать. Дедушка предпринял последнее усилие, но тщетно. Пес... Выскользнул из смертельных объятий Слааха и дал дёру. Дедушке оставалось только ретироваться обратно в лес. Не хватало ещё попасть на ремень к этим варварам. С тех пор дедушка Слах стал осторожен. Да... Сперва он хотел отомстить тем мальчишкам, что оставили его голодным, но рассудил. Раз уж они так отчаянно защищают какого-то пса, то что они сделают со мной за своего детеныша? Нет уж, лучше к этим людям вообще. Не соваться. Хорошенько намотай себе эту историю на хвост, И тогда ничего дурного не случится. Запомни, люди — не наша добыча. В джунглях и без того прекрасная охота. Вот такие сказки рассказывают змеи своим детишкам. Но и в наших городских джунглях собакам и кошкам грозит много опасностей. Тут и без питонов хлопот не оберешься. И машины, и злые люди, и холод, и голод. Так что, если увидишь на улице животное в беде, то помоги ему, чем сможешь. Как знать, может, эта помощь спасет ему жизнь. А было так. Наши герои. Дети, живущие в Индии. Когда произошла эта история? В октябре 2018 года. Где это было? В Индии, где насчитывается около 270 различных видов змей, причем 60 видов ядовиды. Что случилось? Питон напал на собаку и обвился вокруг нее удушающими кольцами. Собака отчаянно скулила. и ей на помощь пришли местные ребята. Мальчишки набросились на змею с палками и отбили у питона своего друга, небольшую беспородную собачку. Чему нас учит эта история? Смелость, бесстрашие и готовность прийти на помощь к слабым и беззащитным делают нас настоящими людьми. а дружба и сплоченность многократно увеличивают наши силы. Никогда не мучай животных сам и не давай другим.